Глава 26. Деникин сдержал свое слово. Вот уже больше месяца Ивлева не требовали на службу, и он не выходил из мастерской. Когда работа над портретом Корнилова подошла к концу, Ивлев позвал к себе Шемякина. Сюжет, предложенный Деникиным, не мог, конечно, увлечь художника. Он изобразил Корнилова маленьким, сухоньким, с небольшой бородкой и жесткими черными усами, изрядно посидевшими. На портрете Корнилов уныло глядел на далекий пригород Екатеринодара из окна угловой комнаты. Шемякин, давно посвященный в замысел Ивлева, долго молча смотрел на полотно. — Что ж, — сказал наконец он, — хорошо, что ты ничего не добавляешь и не изобретаешь. Генерал у тебя получился мрачным, утомленным, Я вижу на его осунувшемся, усталом, морщинистом лице тень отчаяния. Да, он чувствует, ему не взять Екатерина а, может, даже начинает понимать тщетность и всех своих затей. Главное, Корнилов у тебя не герой, каким его подают теперь Деникинские газеты. Ивлев сидел на табуретке вдали от Мольберта. «Нет, ты не во всем прав», — не очень уверенно произнес он. Я старался изобразить Корнилова как трагического героя. Он у меня не на темном фоне, а в квадрате ярко освещенного окна. Лицо Корнилова, — заметил на это Шемякин, — хотя и хорошо освещено солнцем, но так угрюмо, так мрачно, что само стало черным фоном для весеннего мартовского утра. К такому парадоксу я не стремился, — даже вспылил Ивлев. Я не люблю и считаю совсем неестественными лица, написанные художниками на темном фоне. Резко выделяясь на нем, они скорее напоминают видение, нежели живых людей, а я искал в герое человека. — Вероятно, твой портрет купят для задуманного музея, — спокойно продолжал Шемякин, — но он не послужит утверждению культа Лавра Корнилова, и я рад этому. Нет никаких оснований возводить в ранг хотя бы трагического героя того, кто даже как военачальник, не говоря уже о политике, оказался посредственностью, неудачником. — Ну уж, — горячился Ивлев, вскочив с табуретки, — ты слишком мало знаешь Корнилова. — А ты, Алексей, трезво огляди весь его путь. Уже в четырнадцатом году, в самом начале войны, он потерял свою дивизию и попал в плен к австрийцам. Став при Керенском главнокомандующим, сдал немцам Ригу. После авантюры с военным переворотом позволил Керенскому арестовать себя и своих сподвижников, а потом сбежал от выручивших его текинцев. С добровольческой армии покинул Новочеркасск, оставив Каледина без поддержки, сразу же бросил удобный для обороны Ростов и пошел брать Екатеринодар, не имевший тогда для контрреволюции большого значения, И здесь, упорствуя при осаде города, потерял лучших своих сподвижников. Так что насчет твоего героя мало что можно отнести, кроме провалов и поражений. Не буду напоминать, Алексей, сколько страданий принес Корнилов народу, сколько его крови пролил. По здравому смыслу надо Корнилова не словословить, а проклинать, предавать анафеме, как это делают большевики. Шемякин догадывался, что эти его слова не пропадут впустую. Он вообще считал, что неразумная связь Ивлева с Белыми рано или поздно порвется, к чему, как мог, его и подталкивал. «В самом деле, за что окружать Корнилова ореолом славы?» — поймал себя на мысли Ивлев. «Даже у террориста Савенкова были какие-то лозунги и программа, своя партия, а у Корнилова ничего твердого действительно не было». Он считал себя республиканцем, но ни разу всерьез не подумал о какой-либо стройной, вразумительной политической декларации. Недаром же многие офицеры-добровольцы считали Корнилова монархистом. — Ну что молчишь? — спросил Шемякин. Ивлев сокрушенно махнул рукой. — У меня разболелась голова. Пойдем пройдемся по красной. Выйдя на улицу, художники долго молчали, должно быть потому, что оба созерцали прогалины необыкновенно голубого неба, среди которых в рыхлой массе разноцветных облаков желтым оком блестело октябрьское солнце. Облака тоже были светло-желтыми, а чуть подальше — серыми с желтоватыми просветами. — Уж небо осенью дышало, — нарушил тишину Шемякин. — Да, пора быть и осени, — согласился Ивлев. Сегодня 5 октября. Когда-то это был день войска Кубанского, и его широко праздновали. — А его и сегодня отмечают, — сказал Шемякин. — Разве ты не знаешь? — Вот как. — Тогда пойдем на площадь войскового собора, — предложил Ивлев. — Посмотрим. — Пожалуй, поздно. Шемякин взглянул на часы. — Уже почти одиннадцать. — Ничего, только надо прибавить шагу. Ивлев взял приятеля под руку. Помню, в этот час кончалось молебствие и начинался торжественный вынос войсковых регалий. Весьма живописное зрелище было. Может, удастся снова его увидеть? На Красной многие фасады домов и магазинов, балконы и окна были украшены флагами. Ивлев и Шемякин пришли на площадь как раз в ту пору, когда атаман Филимонов в парадной черкеске в сопровождении старейшего кубанского казака Щербины Атаманов и почетных стариков-казаков, вызванных из всех станиц Кубани, под праздничный трезвон колоколов выходил из Белого собора на площадь, на которой в торжественном строю стоял кавалерийский полк. Солнце блеснуло в просвете гряды облаков, ярко залучились позолоченные кресты собора. Представители станиц несли поленявшие от времени полковые знамена, Куренные значки, булавы, насейки, знаки атаманского достоинства, царские грамоты. Старики-казаки, преисполненные особой важности, шли степенно и вызывали уивлево невольное умиление. — Они право неподражаемы в своем патриархальном величии. — А вся эта помпезная, чуть ли не запорожских времен патриархальщина меня теперь лишь смешит, — отозвался Шемякин. — Россия сокрушает все отжившее — А торжество в Екатеринодаре подобно жалкой комедии, разыгрываемой провинциальными актерами. Твои бородатые старики с атаманскими регалиями, газырями, весьма схожие с ряжеными. Все это, брат, безвозвратно утратило прежнюю внушительность. — Нет, — возражал Ивлев, — я чертовски люблю добрые запорожские обычаи, казачьи черкески, кинжалы, кавказские папахи. Люблю и казачий трудовой быт. Казаки-кубанцы — извечные труженики, воины они поневоле. Ну а теперь они, понацепив на попахе белые ленточки, воюют довольно-таки свирепо. А кого не втянула гражданская война в свой огневорот? Кто теперь не взялся за винтовку? Под звуки церемониального марша войсковой атаман с булавой в руках, члены Рады и правительства с непокрытыми головами — шли по Красной в сторону крепостной площади. За ними следовал конный казачий полк.